глава 14. В канун соревнований в Академии царила суета, и причиной были совсем не состязания магов и драконов за кубок, нет. Переполох создался по причине прибытия его королевского величества вместе со свитой. Монарха ждали ближе к вечеру. Я не знала, точно ориентируясь по слухам. Всех слуг почти без исключения бросили украшать покои, отведенные для короля. Специально для его величества открыли верхний этаж, где, как говорила Тильда, находились самые роскошные жилые комнаты во всей академии. И именно их приготовили для важного гостя. Я видела, как еще с утра туда отправилась шеренга уборщиц, а днем... Из розария потянулась вереница магов с живыми цветами. Видимо, король цветы любил. Но просто как женщина. Впрочем, я мало что знала о чужом мире. Возможно, цветы здесь имели большее значение, чем там, где некогда жила я. Этим утром я снова осталась без дела. Девир на заре отправился в загон, и из своего окна я видела, как взмывает в едва начавшее светлеть небо массивная туша Дрейга. Впрочем, дракон скоро скрылся из виду, растворившись на темном небосклоне, мелькнув лишь пятном на востоке, и я, вздохнув, отправилась умываться, одеваться и приступать к своим обязанностям, так как помимо завтрака мне еще предстояло навести порядок в комнатах мага, пока он отсутствовал. Я еще мыла полы, когда Девир вернулся, ворвался торопливо в гостиную, мазнул по мне синим взглядом и исчез в ванной комнате. А я едва успела присесть в Книксине, хотя мне показалось, что Тристан меня даже не увидел. Сейчас его волновало только предстоящее соревнование, а присутствие монарха обязывало Девира, как наследника престола, показать себя в лучшем свете. Впрочем, из ванной мужчина вышел достаточно быстро. Я успела заметить, что его волосы еще влажные, но маг взъерошил их пальцами на ходу, и темные пряди в миг стали сухими. «Магия!» — подумала я уже привычно, проследив за тем, как хозяин метнулся в кабинет и вернулся уже со стопкой книг в руках. «Маньте, Клэр!» — велел он. Бросив свои дела, вытерла руки о фартук и принесла Девиру его форменную одежду. «Вы придете на обед, милорд?» — спросила я, поймав синий взгляд. В последнее время он редко смотрел на меня, казался погруженным в свои мысли. Вот и сейчас было просто невозможно понять, что происходит в голове мага. «Не думаю, Клэр. Можешь отдыхать, если дама Хопкинс не отправит тебя наряду со всеми, готовится к приезду короля». «А какой он, этот король?» — не выдержала я. Тристен усмехнулся. «Скоро увидишь. И, кстати, я распорядился, чтобы тебя пустили на трибуну в мою ложу. Так что ты сможешь вполне комфортно посмотреть соревнования». Зачем-то сказал Мак и поспешно добавил. «Это в виде исключения, Клэр. Никто из господ не пускает прислугу в свои ложи». «Спасибо, милорд», — проговорила удивленно, и, проводив Тристен закрыла за ним дверь, услышав его быстрые шаги и звук колокола, напоминавший адептам о начале занятий. День дальше потянулся серым и скучным. Я спустилась вниз, позавтракала вместе с остальными. Затем помогала Тильди на кухне, а после обеда оказалась свободной и поспешила покинуть здание, решив использовать это время для исследования территории. «К тому же...» Честно говоря, не хотелось, чтобы миссис Хопкинс, или, как называл ее Девир Дама Хопкинс, нагрузила меня наравне с остальными приготовлениями. И так слишком много сил было брошено на подготовку к приезду монарха. И меня мучило любопытство. от чего то очень хотелось взглянуть на этого короля. Словно это было для меня чем-то важным, хотя я и не понимала такого стремления. Колокол зазвонил в пятый раз, когда я проходила мимо главного корпуса, кутаясь в длинный плащ мышиного цвета. Этим утром небо было затянуто тучами, и день, можно сказать, так и не наступил. Серое небо было таким хмурым, что, казалось, скоро пойдет дождь. Или скорее снег, если судить по температуре воздуха и порывам ветра в коловшем щеке. Мисс Клэр! раздался за спиной цокот копыт и чей-то голос, позвавший меня по имени. Я обернулась и отскочила в сторону, увидев экипаж, приближающийся по дороге, но, узнав возницу, тут же улыбнулась. «Дядюшка Сом!» — воскликнула я. Он важно кивнул и даже приподнял шляпу, отвечая на приветствие. «Куда вы направляетесь?» — спросила я, немного удивленная тем, что кучер одет в теплый кафтан и, судя по всему, намерен ехать далеко за пределы академии. «Его величество прибудет на карете», — сообщил мне мужчина, придержав незерпеливых коней, едва мы поравнялись. «Он мог бы переместиться прямо сюда», — добавил кучер. «Полагаю, маги открыли бы для монарха проход через портал, но он предпочел по старинке, на лошадях или вот в экипаже». «Так вы повезете самого короля?» Удивилась я, окинув взглядом дорогую карету Девира. Но сам только рассмеялся. «Что ты? Его величество приедет на собственной карете. У господина, конечно, экипаж отличный, но не чета королевскому. А я еду за свитой нашего монарха». Я кивнула. «Хорошего вам пути, дядюшка». Произнесла весело, мужчина приподнял шляпу и карета тронулась, продолжив путь. Я немного постояла, наблюдая за удалявшимся экипажем, вспомнив о том, как несколько недель назад, вот так, сама прибыла в академию, а затем продолжила было путь, когда взгляд вырвал на фоне неба возникшую темную точку. Вскинув руку, приложила ее козырьком к глазам, глядя вдаль и уже догадываясь, что или точнее, кого увижу. Это был дракон. Один из тех, кто прибыл специально на соревнования. В отличие от 300, на гости не учились, и у них было больше времени для тренировок, которые господа адепты тратили с умом. Они летали целый день. Бывало, что даже ночью доносились крики ящеров и тяжелые удары крыльев. Я сначала этому удивлялась, а потом оказалось, что время полетов будет выбрано жеребьевкой. Так что такие тренировки были вполне объяснимы. Издали было невозможно разглядеть, какой из драконов сейчас находится в небе. Но летел он очень быстро. И я, завороженная удивительным зрелищем полета фантастической твари, застыла, продолжая смотреть на небо, пока не поняла, кто из драконов приближается к Академии. А когда поняла, тронулась с места, ускорив шаг в небе парил черногриф уже через минуту можно было рассмотреть синее брюхо и широкие крылья а когда дракон подлетел ближе я осознала что вижу и крошечную точку на его спине когда дракон сделал вираж сибердеуин был различим как точка на спине существа за несколько дней маг ни разу не встретился на моем пути и я была понаделаой что он забыл свои угрозы, а потому когда гигантская тень легла на дорогу, закрыв от меня небо, невольно застыла, скинула голову и взглянула вверх, увидев распластавшиеся над собой крылья и брюхо черногрива. Тяжелые крылья волновали воздух, создавая ветер, от которого я поспешила убежать. Да не тут-то было. Я успела свернуть в сторону и пройти с десяток шагов, как синий дракон камнем упал вниз, заградив мне путь огромной тушей. От неожиданности я едва не упала. Подняв взгляд, негодующе посмотрела она наездника, который, в свою очередь, посмотрел на меня. И что-то во взгляде синеволосого мага заставило меня испуганно сжаться и отступить назад. «Мисс Клэр!» — крикнул он и ударил ладонью по спине своего дракона. Черногриф вмиг застыл, а затем... Опустился на брюхо и распластал крыло, чтобы хозяин мог спуститься на землю. Я подавила в себе желание рвануться с места и убежать куда подальше от Синеволосого, и зачем-то осталась на месте. Лишь шаг назад сделала, глядя на то, как быстро и ловко Сибир спускается вниз. С крыла Макс прыгнул с удивительной элегантностью, а затем еще больше поразил меня, отвесив поклон. При этом на губах его сияла улыбка, а взгляд следил за моей реакцией. «Клэр?» Он распрямил спину. Темные синие волосы упали на широкие плечи мужчины, и я подумала о том, что если бы не его несносный характер и дурной нрав, Сибиро Дуина вполне можно было бы назвать привлекательным мужчиной. «Вот только для меня, помимо внешности...» Большую роль в становлении симпатии играл и характер мужчины. А был дерзок, злобен и явно страдал еще большей степенью надменности, чем мой хозяин. «Милорд», — я вспомнила о манерах, присела в книгсе, не надеясь, что после приветствия мне позволят продолжить прерванную прогулку. «Надеюсь, я вас не напугал?» Маг заложил руки за спину, а его дракон встал на лапы. Подняв крылья, сложил их на спине. Черногриф следил за нами настороженным взглядом, и мне в какой-то миг показалось, что пожилая Сибирь сжечь меня дотла ему стоило лишь отдать приказ, и дракон с радостью исполнит прихоть владельца. «Нет, милорд», — ответила я спокойно, — «я уже привыкла к этим существам». После чего повторила Книксон и, быстро извинившись, шагнула в сторону, намереваясь обойти мужчину и его дракона. Сибир не пытался меня остановить, несмотря на то, что его явно не удовлетворил столь краткий разговор. Вот только я не сделала и пары-тройки шагов, как в спину ударили его слова. Сложно привыкнуть к тому, чего прежде не видела, не так ли, Клэр? Я запнулась. Носок сапога зацепился за глиняный ком на дороге. Неловко споткнувшись, устояла на ногах, ухитрившись развернуться резко и быстро. Что он сказал? Сибирь смотрел на меня. Расслабленно важный, скрестивший на широкой груди сильные руки, он следил за моими эмоциями. Ему явно понравилась реакция на брошенную фразу. Я хочу сказать, что в том мире, где ты жила прежде, драконы были только сказкой. И не более того. Наверное, в этот миг я выглядела крайне нелепо, потому что Сибир рассмеялся неожиданно искренним смехом, что никак не вязалось с его внешним видом. Я и думать не могла, что он умеет смеяться так. Почти чисто, словно ему и вправду было смешно. «Что вы говорите, милорд?» Предприняла попытку как-то объяснить слова мага. «Ведь на самом деле, не мог же он знать, что я попала в этот мир и не принадлежу ему?» Сибир подошел ко мне. Встал, возвышаясь на добрые полторы головы, перестав смеяться. «Я говорю, что знаю о том, кто ты на самом деле, Клэр. Или как тебя звали в том, другом мире?» Он сдвинул брови, сделав вид, что пытается вспомнить. А, возможно, и правда пытался. Я же застыла, глядя на мага. Когда же Сибирь снова посмотрел на меня, мысленно вздрогнула встретив темный взгляд мужчины. «Алина, не так ли? Волкова?» Губы скривила усмешка. «Мне никогда не нравились подобные фамилии и имена. Слишком простые. Да и имя Клэр тебе не подходит». «Кто вы такой? И откуда знаете обо мне правду?» — изумилась я. «Скажем так...» Дауин опустил руки, зачем-то потер ладони, скорее нервничая или таким образом готовясь продолжить беседу. Было заметно, что он подбирает слова, будто опасается сказать что-то лишнее. Но я сейчас была настолько поражена его фразой, что не могла двинуться с места и лишь... Ждала, что произойдет дальше. «Здесь нас никто не услышит», — сказал Мак. «Твой хозяин сейчас на лекциях. Да и вряд ли он помешал бы нам, если бы я захотел». «Вы не ответили на заданный вопрос», — выпалила резко. «Я расскажу тебе все, что знаю, Алина», — ответил он. «Или...» «Ты предпочитаешь, чтобы я называл тебя Клэр?» Кивнула, соглашаясь. К новому имени я почти привыкла, насколько это вообще было возможно. Чужое тело, чужое имя. Здесь я не была собой, а значит, не была той Алиной, которая, возможно, умерла в моей прошлой жизни. «Вижу, ты заинтригована», — Сибир протянул мне руку и добавил. Хочешь узнать правду о себе, прими мою руку и мою помощь. Приглашаю тебя совершить полет на самом быстром драконе этого королевства. Это, так сказать, мое условие. Если не захочешь, разговор не состоится, но принуждать тебя не стану. Я опустила взгляд и посмотрела на его руку. Длинные пальцы украшал перстень. Из-под бархата камзола виднелся широкий браслет. Руки мага были ухоженные, но явно сильные. И все же, они не вызывали у меня доверия, как их обладатель. Вот только Сибир явно что-то знал обо мне. Так как сомневаюсь, чтобы Тристан поделился с синеволосым моими сказками. Решать только тебе, Клэр. Он улыбнулся, но руки не опустил, настойчиво предлагая ее мне. «Почему вы сразу не сказали мне о том, что знаете, кем я являюсь на самом деле?» уточнила тихо. Деуин передернул плечами. «А я и сам не сразу понял. Точнее, заподозрил, но потом решил проверить», — ответил он. «Помнишь нашу встречу на лестнице?» И еще бы мне не помнить. Он тогда уверял меня в том, что выкупит у Девира. И от отчего-то мне стало еще страшнее от подобных мыслей. Помню, тем не менее сказала я. Вот тогда я убедился в том, кем ты являешься на самом деле, Клэр. Я не понимаю. Так позволь рассказать и объяснить. Его улыбка стала почти мягкой и от чего то пугающей. Хочешь правды, поднимись со мной под облака. Я клянусь, что верну тебя назад в целости и сохранности. Нет, — крикнул кто-то внутри меня, — если я упаду, то разобьюсь. А что, если он хочет уничтожить меня? Но зачем ему это? Мысли путались. Я сама не знала, что делать сиберу доверия не было, но он явно знал, о чем говорил. Рискнуть? Или развернуться и бежать назад, к Тристону, который кажется таким надежным тылом, по крайней мере, пока? Ну, я пытался. Сибир опустил руку, и в тот самый миг я произнесла то, что говорить не хотела. Да, милорд, я полечу с вами. Он обернулся нарочито медленно. Темные глаза почти ласково коснулись моего лица взглядом. Маг не удержал усмешку, проговорив. «Ты не пожалеешь, Клэр!» И снова протянул руку, которую я на этот раз приняла. Мысленно подумав о том, что Сибирь ошибается. Я жалею. Уже жалею, только отступить назад не могу. Если он действительно знает что-то важное обо мне, я должна это услышать. Деуин потянул меня за собой, крикнув что-то на непонятном языке, после чего черногрив снова нагнулся и опустил вниз крыло. Мы поднялись по нему, как по трапу. Я со страхом смотрела вперед, не решаясь обернуться, потому что знала, если обернусь, передумаю непременно. Между наростов на спине синего чудища было нечто вроде углубления, в котором можно было спокойно сидеть. Сибир помог мне устроиться на черногриве и сел за спиной так, что я прижималась к его груди. Маг вскинул руку, прокричал команду дракону, и я увидела, как на кончиках его пальцев зарождается синее сияние магии, которое сорвалось вспышкой, стоило Сибиру легко встряхнуть рукой. И в воздухе возникла руна. В идеальном круге заметались фигуры, какие-то треугольники, знаки, похожие на древние письмена, искры и волны легкого синего дыма. Магия Деуина была под стать цвету его волос. Но странное дело, едва руна растворилась в пространстве, я почувствовала, что мое тело будто стало тяжелее, и теперь ноги плотно прилегали к спине дракона, создавая ощущение нашего единения. Будто мы были с черногривом единым целым. Я была ахнула, но Сибир, правильно истолковав мой возглас, пояснил. «Магия. Совсем немного. Чтобы ты не свалилась с дракона во время полета». Кивнув, с замиранием сердца почувствовала кожей, как черногриф начинает двигаться. Каждая чешуйка на теле дракона пришла в движение, и я осизала это, сама того не желая. Черногриф встал на ноги и сделал первый шаг, затем второй. И каждый последующий был подобный отчаянному рывку, пока дракон не подпрыгнул, разогнавшись и не оттолкнулся от земли, взмывая вверх. Не удержавшись, закричала, сама не понимая, чем был вызван этот крик. То ли страх, то ли почти детский восторг от ощущений ветра, ударившего в лицо, от полета и взмахов крыльев распластавшихся по обе стороны от меня. Словно это не дракон, а я сама взлетела. Подавив в себе желание раскинуть руки, рискнула взглянуть вниз почти сразу, уловив сумасшедшее головокружение от понимания того, как быстро отдаляется земля, как становится все меньше деревья и зданий Академии. «Вот мы уже делаем круг над крышами», Поворачиваем, чтобы лететь прочь от одного из корпусов. Тень черногрива скользит по земле, будто толстая змея. Не смотри вниз, голова закружится от непривычки. Голос Сибера проникает в сознание. Одна его рука скользит по моей талии, фиксируя меня на спине дракона, прижимая сильнее к груди мага. Но я уже понимаю, что его предупреждение запоздало. И у меня действительно кружится голова, но не от ужаса, напротив, мне нравится этот полет. И свист воздуха в ушах, громкое дыхание дракона, вырывавшееся с облачками дыма из пасти. И ощущение чего-то экстремального, опасного, от чего камень в груди голема задрожал, заставляя на миг забыть о том, в чьем теле я оказалась. Сибир направлял черногриво прочь от Академии. А когда я оглянулась, назад произнес. — Не бойся, Клэр. Я верну тебя назад после того, как мы поговорим. Услышав его слова, со стыдом поняла, что на несколько минут забыла обо всем и о том, почему согласилась на этот полет. — Мы будем разговаривать здесь? — громко проговорила я. Дракон взмахнул крыльями разрезал воздух, оборвав мою фразу, отшвырнув последнее слово куда-то прочь, назад, вместе с порывом ветра, дернувшим мои волосы. «По-моему, отличное место для разговора», — рассмеялся Сибир. «И здесь нас никто не услышит. А главное, твой хозяин не сможет помешать». Черногриф накренился, как самолет, попавший в сильный воздушный поток, и я завизжала, вцепившись в нарост на спине дракона. «Он старается для тебя», — объяснил мне действие дракона Деуин. «Пусть тогда летит ровно», — ответила я. «Этот маневр я точно оценю с благодарностью». Сибир кивнул и что-то крикнул, после чего синий ящер выровнял полет. Раскинув крылья, он начал парить над лесом, оставив Академию далеко позади. «Ты ведь чувствуешь, что этот мир не отторгает тебя, не так ли, Клэр?» Проговорил почти мне в ухо мак, и я застыла, глядя прямо перед собой. «Что?» — не поняла, спросив тихо. Сибир вздохнул. Я почувствовала спиной, как его грудь поднялась и опустилась. «Этот мир, Клэр. Даже в теле голема ты прекрасно влилась в него. А знаешь почему?» — продолжил он. — Почему? — Я обещал тебе правду, и ты ее услышишь. Сибир поднял руки, оставив мою талию в покое. Вытянул их вперед так, что я в какой-то степени оказалась окруженной в его раскрытых объятиях. Но я смотрела только на руну, которую маг создавал из воздуха. Синие круги, кружившиеся друг в друге. Большой внутреннего те, что поменьше, и снова письмена, явно магического свойства. Едва руна вспыхнула перед глазами, как Сибир сжал пальцы в кулаки и резко раскрыл ладони. Руна засияла так ярко, что почти ослепила, а затем рассыпалась множеством крошечных блесток, и наступила тишина. Ни шума ветра, ни шелеста крыльев. Ни дыхание черногрива, похожего на звук локомотива. И в этой тишине оглушительно прозвучал голос мага, сидевшего за моей спиной. «Это твой мир, Клэр. И то, что ты оказалась здесь, не случайность. Просто ты вернулась туда, где нужна, где родилась и откуда тебя увезли, когда пытались спасти». Голос Деуина на этот раз был серьезен и спокоен. И, слушая его слова, я и думать забыла о проплывавшем под ногами дремучем лесе и о небе, опрокинутом с нитями облаков над головой. «Что?» — только и спросила я. «Это твой мир», — повторил Деуин. «И ты, конечно же, не голем, Клэр». «Но как это может быть?» — я нервно икнула. Сибир определенно бредил, а может неудачно упал с дракона, вот и несет не пойми что. Я прекрасно помнила свою прежнюю жизнь, родителей и мир без магии, свое детство, школу, взросление и то, как сдавала вступительный экзамены в институт. И помнила, как меня сбила машина в один непрекрасный день. Позволь мне рассказать тебе кое-что, Кларр. Маг положил ладони на мои плечи, но я передернула ими, давая мужчине понять, что подобное прикосновение мне неприятно. Стоило отдать должное Деуину, руки он убрал. Разве что хмыкнул, явно с досадой. Вот только я соглашалась на полет, а не обнимашки с этим синеволосым. «Рассказывайте, милорд, мы ведь с этой целью и поднялись в небо», — ответила я. «Тогда начну с самого начала. Я постараюсь быть краток, насколько это возможно, и при этом объяснить тебе все. И прошу поверить мне, или хотя бы попытаться». Я молчала и Сибир продолжил. «Думаю, Клэр, ты уже знаешь, что в нашем королевстве правит монарх. Власть здесь передается по наследству». Полагаю, в том мире, в котором ты жила и воспитывалась, нечто подобное было в истории. Кажется, это называлось древние века. Так вот, у нынешнего короля нет прямого наследника. Именно по этой причине им является Тристан де Вир, родственник его величества по мужской линии. Но так было не всегда. Много лет назад, примерно, когда тебе исполнился от силы год, на королевскую семью было совершено покушение. Существовал некто, желавший завладеть троном. Власть всегда манит сильных, а враг короля был очень силен. Маг, которому не было равных. Я села в полоборота так, чтобы видеть Сибира. Пока не совсем понимаю, к чему он ведет, тем не менее я заинтересовалась этой историей. Деуин, обрадованный тем, что смог разбудить мое любопытство, продолжил. Этого мага звали Александр Девир, и он был младшим братом короля и дядей твоего хозяина Тристона. Во время покушения была убита королева и сын Его Величества. Насколько я знаю, королева пыталась защитить сына и пострадала за свою любовь. Из охраны в тот день, окружавшей наследника престола, выжил только один маг. И ты тоже знаешь его, так как он сейчас является ректором Академии магии. Лорд Бегли, проговорила я. Дядя Армана. Почему король не женился ещё раз? «Спросила я. Я так понимаю, ему был нужен наследник?» Сибир улыбнулся. «Скажем так, с его величеством произошла одна беда посредством того же мага, лорда Алекса. И детей он иметь больше не может. Так что погибший принц был его единственным сыном». «Все это весьма занятно», — я немного отодвинулась от мага. «Но я не совсем понимаю, каким образом история королевской семьи связана с моей». А вот тут начинается самое интересное. Улыбка Сибира исчезла. Взгляд стал напряженным, и весь облик мужчины излучал собранность. «Дело в том, что мало кто знал о еще одном ребенке». Девочку скрывали ото всех. Король запретил упоминать о ней, надеясь спасти ребенка, пока враг не найден и не уничтожен. Дочь была его последней надеждой на то, что престол наследует его кровь и плоть. «Принцесса?» — я посмотрела в глаза собеседнику. черногрив в этот миг, видимо, устав лететь прямо, сделал вираж и меня бросила на грудь Сибира. Мак отреагировал молниеносно. Крепкие руки обвились вокруг моей талии, прижав к широкой груди синеволосого. На миг опешив, я опомнилась и, положив ладони на грудь мужчины, легко, но твердо оттолкнула его от себя. «Спасибо. Полагаю, заклинание не позволит мне упасть вниз», — предположила я. «Ты права. Но это не заклинание. Я не позволю тебе упасть». Серьезность его тона и взгляд заставили меня похолодеть. Что Сибир вообще задумал? И при здесь моя скромная биография и история младенца королевской крови? Уж не хочет ли он намекнуть мне на то, что этой девочкой могу быть я? От подобных мыслей захотелось покачать головой, чтобы остудить разбушевавшуюся фантазию. О принцессе мой род знал только по одной причине. Между тем продолжил рассказ Сибир. Его величество выбрал меня в качестве жениха для своей дочери. И это было заслугой отца, который прежде состоял в совете при монархе. «Вот только не говори мне о том, что это я, принцесса, как там ее?» Быстро сказала я. Девочку скрывали ото всех. Тайну знал лишь король, повитуха, принимавшая роды, и моя семья, отец и я. Впрочем, в день помолвки я был слишком мал, чтобы осознавать всю важность происходящего. Но со временем привык к мысли о том, что у меня есть невеста. «Поздравляю!» — буркнула я. «Спасибо, Клэр». «А теперь, пожалуйста, обо мне расскажи», — попросила настойчиво. «Я и рассказываю о тебе». Мягко ответил Сибир, и я замерла, осознав, что моя догадка, мое подозрение только что обрело форму. Оцепенение сковало меня почти на минуту, которую я провела, отвернувшись от Деуина и таращась вперед, туда, где вдали виднелись горы с пиками, разрывающими облака. Черногриф летел ровно, не ловил воздушные потоки. Полагаю, что Сибир послал ему магический импульс после того виража. Мага, убившего королеву и принца, искали. Но он каким-то образом сумел узнать о том, что у короля есть еще ребенок. Не знаю, кого он подкупил. И какие способы использовал, но он проник в покои, где прятали ребенка. Вот только моего отца успели предупредить верные люди. Как оказалось, не только у наших врагов были связи. Принцессу спасли, правда, не тело, но душу. Мерзавец успел нанести удар, и мой отец в самый последний момент сумел из умирающего тела Достать самое важное. От слов Сибера мне сделалось дурно. И я отчаянно захотела спуститься вниз. Высота теперь пугала. К горлу подступила тошнота, голова закружилась, и я закрыла глаза, мечтая вернуться назад, в Академию. Рассказ мага я принять не могла. Пока не могла, хотя он еще не закончил. «Тебе плохо, Клэр?» — почти взволнованно спросил синеволосый. «Еще бы мне не было плохо от таких новостей. Все, что сейчас рассказывал мне Сибир, просто не укладывалось в голове. Я еще была согласна на то, что являюсь принцессой, и даже на то, что меня давным-давно отправили, спасая в другой мир. Но вот чтобы отправили только душу...» Я понимаю, что тебе, выросшей в мире, где подобные истории считаются сказками, трудно поверить в мои слова. Но это чистая правда, Клэр. Но как... Я запнулась. Как вы переместили душу? Вы что, из-за меня убили чужого ребенка? Мысль о таком ужасе заставила меня похолодеть, но Дуин поспешил ответить, успокоив совесть. Это не понадобилось. Отец отправился в роддом, место, где ваши женщины дают жизнь своим детям. У одной пары умерла новорожденная дочь, и он поместил твою душу в тело девочки. Я только сейчас заметила, что почти перестала дышать. А мое тело, то, в котором я пришла в этот мир... Неуверенно спросила, уже понимая, какой ответ получу. Боюсь, оно давно стало тленом. Сибир придержал меня, когда я опустила голову, не в силах видеть его лицо. Его глаза, которые определенно не лгали. Вот только мне казалось, что это еще не все сюрпризы, которые ждут меня сегодня. Получалось? что наследницей короля, который скоро прибудет, чтобы присутствовать на соревнованиях за кубок, являюсь я. И он, король, величайший монарх, мой отец, родной, подаривший мне жизнь. Мне все это снится, — проговорила я, рассматривая синюю чешую черногрива. Чешуйки поблескивали матовым светом, но казались твердыми, словно отлиты из металла. «Увы», — ответил Сибир. «Так что, принцесса, теперь вы знаете правду. И мне, признаться, приятно было поведать ее вам». «Это еще надо переварить», — выпалила я. «Что?» — удивленно спросил Сибир. Видимо, он не понял игры слов. Впрочем, мужчина вполне быстро сориентировался в моем лексиконе, так как, рассмеявшись, сказал «А, понял. Это фраза из твоего мира. А что она означает? Что тебе надо обдумать правду?» Кивнув, подтвердила его предположение. «Вот почему я не ставила рассказ Деуина под сомнение. Было что-то в его голосе, убедившее меня. Мак говорит правду. Но как же хотелось, чтобы он ошибся!» Мне, как и Тристану, совсем не хотелось быть наследницей престола. «Это все, что вы хотели мне рассказать?» — ровным голосом спросила я. «Аплодирую твои выдержки, голем!» — пошутился неволосый. «Еще есть какие-то тайны, связанные со мной?» — я криво усмехнулась. «Надо же! Принцесса! Мечта каждой девушки! Вот только...» Боюсь, монаршего отца не порадует наследница Голем. «Есть кое-что еще, Клэр», — сказал мак. «У нас есть для тебя тело, и я предлагаю тебе стать настоящей. Обряд мы проведем, но, конечно же, не здесь. Для того, чтобы покинуть тело Голема, придется постараться и нам, и тебе. Но поверь, ты не пожалеешь, если согласишься». А уже после, когда ты снова обретешь себя, мы представим тебя твоему отцу, нашему королю. «А если я не хочу становиться принцессой?» Удивила я синеволосого мага. Повернулась, взглянув на него в полоборота, и была вознаграждена приподнятыми бровями и недоуменным выражением на красивом породистом лице. «Да, не хочу!» Это твоя судьба, Клэр, сказал мужчина. Тристан де Вир не получит трон. По сути, он королю никто, какой-то племянник. И даже менее того. А вот это меня заинтересовало. Что вы имеете в виду? Боюсь, пока не могу рассказать. Он как-то совсем нехорошо улыбнулся. Это не моя тайна, принцесса. Маг положил ладонь на спину дракона и что-то произнес. Черногрив кивнул массивной головой и медленно, почти величественно развернулся, чтобы продолжить полет, но уже назад, в сторону Академии. И я поняла, что буду рада снова ступить на твердую землю. Полет не принес мне того удовольствия, на которое я втайне рассчитывала. «А все Дуэнн с его правдой, будь он не ладен» мне надо подумать сказала я тихо согласен клар сибир все же поддерживал меня едва касаясь но его пальцы лежали на моей талии и от чего то мне это было неприятно надо подумать но от судьбы не уйти и ты вернулась сюда чтобы занять предназначающееся тебе место и положение его величество будет рад узнать что у него все еще есть дочь. «А если он не признает меня или не узнает?» с надеждой спросила я. «Что если я бы просто хотела вернуться к той жизни, которую вела прежде, к тем людям, которых считала своими родителями?» «Это невозможно», — отрезал мрачно Сибир. «Для старого мира ты умерла. Возврата нет». Твое место здесь, среди тебе подобных, среди магов и драконов, рядом с твоим отцом на троне. Мне хотелось возразить, хотелось сказать сиберу что я думаю об этом сомнительном счастье. Пример. Тристан де Вир явно не желает становиться королем, так почему я должна хотеть такого для себя? Вряд ли магический мир сильно отличается в порядках, чем мой собственный. Что меня ждет дальше? Ну, если все получится, король меня признает. Я обрету новое тело, а вместе с ним титул, богатство и, возможно, даже магию в придачу. А потом меня выдадут за какого-то принца или королька с целью породниться с нужным королевством. Боже, да я почти вижу свою нерадужную судьбу. Нет, определенно нет. Уж если путь назад заказан, то и становиться принцессой не хочу, а вот получить новое тело, эта идея мне понравилась. Дракон быстро приближался к Академии. Я уже видела здание учебных корпусов и загон со сверкающей крышей, а в голове царила буря. Нет, даже целый ураган. Мысли сталкивались, наползали друг на друга, вытесняли, заменяя одно на другую. И я понимала, что мне очень надо побыть одной и все понять для себя. Понять и принять. «Ты не спросила, какое тело мы приготовили для тебя, принцесса?» Прозвучал голос Сибера над самым ухом. «И какое же?» — не подумав, произнесла. Ты будешь прекрасна и очень похожа на своего отца, Клэр. «Не понимаю», — проговорила я. «Знаешь ли, Клэр, почему появились големы?» — спокойно спросил он. Я пожала плечами. «Вам не хватало прислуги?» — предположила. «Нет», — в его словах чувствовалась усмешка. Просто мы искали возможность воссоздать тело, живое тело, а не созданное из камня. И нам это удалось.